Глава третья. Выбейте дверь, и все это прогнившее здание рухнет. Редко кто из агрессоров оказывался в таком выгодном положении, как это было с Германией в июне 1941 года. Пограничники и передовые части Красной Армии, которым было приказано не поддаваться на провокации, просто не знали, что делать. Даже после полудня 22 июня Сталин продолжал в отчаянии надеяться на примирение и не хотел отдавать своим войскам приказ нанести ответный удар. Офицер, вошедший в кабинет генерал-полковника Павлова, командующего Западным военным округом, услышал, как тот кричит на очередного офицера с передовой, докладывающего о действиях немцев на границе. «Знаю, все это мне уже доложили» но те, кто наверху, знают лучше нас. У трех советских армий, вытянутых вдоль границы по приказу Сталина, не было никакой возможности организовать сопротивление. Их танковые бригады оказались уничтожены ударами с воздуха еще до того, как успели развернуться в боевые порядки. Могучая крепость XVIII века в Бресте В том самом городе, где в 1918 году Кайзеровский генеральный штаб навязал такой унизительный договор Ленину и Троцкому, была окружена в первые несколько часов. Две танковые группы армии Центра под командованием генералов Готта и Гудериана стремительными прорывами окружили значительные силы Красной Армии в двух котлах. Через пять дней эти группы соединились под Минском, расположенном на расстоянии около 300 километров от границы. Больше 300 тысяч солдат Красной Армии оказались в окружении. 2500 танков были уничтожены или захвачены. На севере четвертая танковая группа, двинувшись из Восточной Пруссии и переправившись через Неман, без труда прорвала русскую оборону. Пять дней спустя 56-й танковый корпус генерала фон Манштейна, преодолевая почти по 80 км в день, занял переправы через Двину на полпути к Ленинграду. Этот дерзкий бросок, писал впоследствии Манштейн, был мечтой танкового командира. Тем временем силы Люфтваффе продолжали уничтожать авиацию Красной Армии. К концу второго дня войны немецкие лётчики уже довели счёт уничтоженных самолётов до 2000. Советский Союз мог строить новые самолёты и обучать новых пилотов. Однако избиение младенцев надолго подорвало боевой дух советских лётчиков. Наши лётчики, поднимаясь в воздух, уже чувствовали себя трупами признался 15 месяцев спустя, в самый разгар Сталинградской битвы, по руку один командир эскадрильи. Вот откуда такие большие потери. На юге, где советская оборона оказалась наиболее прочной, наступление немецких войск шло значительно более медленными темпами. Генерал Керпанос вместо того, чтобы вытягивать свои армии вдоль границы в одну линию, организовал оборону в несколько эшелонов. Его дивизии нанесли немцам весьма ощутимые потери, но их собственные потери при этом были гораздо страшнее. Кирпанус бросил свои танковые части в сражение до того, как они успели полностью развернуться. На второй день войны, 23 июня, первая танковая группа генерала Эвальда фон Клейста столкнулась с советскими дивизиями, оснащенными тяжелыми танками КВ. И тогда же немецкие танкисты впервые увидели Т-34, лучший средний танк Второй мировой войны. Прорыв вглубь территории СССР на южном направлении, между Припятскими болотами и Карпатами, занял намного больше времени, чем предполагалось. 6 армии фельдмаршала фон Рейхенау приходилось непрерывно отражать удары советских войск, окруженных в болотистой местности на левом фланге. Рейхенау приказал расстреливать всех пленных как партизан, независимо от того, одеты они в военную форму или нет Бойцы Красной Армии тоже расстреливали пленных немцев Не было шансов у летчиков, выпрыгнувших с парашютом из своих побитых машин Отправлять пленных в тыл не было возможности И обе стороны не хотели, чтобы их освободил наступающий противник Во Львове, неофициальной столице Галиции, сотрудники НКВД расправились с политзаключенными, чтобы их не освободили немцы. Вне всяких сомнений, это только усилило атмосферу подозрительности и хаоса, воцарившиеся в городе. Во Львове начались массовые грабежи. Город не только подвергся бомбардировкам, в нем орудовали группы подготовленных нацистами украинских националистов. Страх еще перед войной усиливали язвительные замечания некоторых местных жителей, которые ненавидели русских их открытые угрозы. Придут немцы и расправятся с вами. Убеждение Гитлера в том, что Советский Союз представляет собой прогнившее здание, которое рухнет, если выбить дверь, разделяли многие иностранные военные специалисты и разведчики. Чистки в Красной Армии, начатые Сталином в 1937 году, подпитывались непревзойденной смесью паранойи, садистской мании величия и жажды отмещения за старые обиды, уходящие корнями еще в гражданскую войну и польский поход РКК 1939 года. Всего был отстранен от службы, арестован и расстрелян 36 671 офицер. Из 706 военачальников в звании комбрига и выше не пострадали лишь 303 человека. Как правило, арестованным офицерам предъявляли нелепые и надуманные обвинения. Так, обвинение полковнику Константину Рокоссовскому, впоследствии командующему, который нанес решающий удар под Сталинградом, Строились на показаниях человека, умершего почти за 20 лет до того. Самой значительной жертвой стал маршал Михаил Тухачевский, главный теоретик маневренной войны. Его арест и расстрел ознаменовали собой сознательное разрушение стратегической науки в Красной Армии, осуществленное Сталиным. Под руководством Тухачевского, бывшие офицеры царской армии, разрабатывали усовершенствованную теорию оперативного искусства, основанную на изучении взаимосвязи сильной огневой мощи и маневренности. В 1941 году данная теория считалась еретической. Это объясняет, почему мало кто из генералов Красной Армии осмеливался применять массированные танковые соединения, собирать свои танки в кулак, чтобы эффективно противодействовать немцам. И хотя часть репрессированных офицеров была реабилитирована, психологический эффект оказался катастрофическим. Через два с половиной года, после начала чисток, в ходе зимней войны в Финляндии, РККА показала себя самым жалким образом. Маршал Ворошилов, давний приятель Сталина, еще по первой конной армии, продемонстрировал поразительное отсутствие воображения в военном деле. Фины раз за разом громили неприятеля за счет искусной тактики. Их пулеметы буквально выкашивали советских пехотинцев, которые с упорством обреченных рвались через заснеженные поля. Лишь бросив бой в пятеро больше сил, чем противник, и собрав небывалую артиллерийскую мощь, Красная Армия смогла держать вверх. Гильд разлорадно наблюдал за всем этим. Впрочем, у японской военной разведки на сей счет имелось совершенно иное мнение. Пожалуй, в ту пору это было единственное иностранное разведывательное ведомство, которое правильно оценивало мощь Красной Армии. Пограничные конфликты в Манчжурии, кульминацией которых стало сражение на реке Халхингол в августе 1939 года, показали, чего может добиться амбициозный и агрессивный молодой полководец в данном случае 43-летний генерал Георгий Жуков. В январе 1941 года Сталина убедили назначить Жуков начальником генерального штаба. Таким образом, Жуков оказался в самом центре событий, когда на следующий день после немецкого вторжения советский вождь организовал высший орган военного руководства, дав ему позаимствованное от царских времен название «Ставка». Самого себя отец народов назначил народным комиссаром обороны и верховным главнокомандующим вооруженными силами Советского Союза. В первые дни реализации плана «Барбаросса» немецкие военачальники почти не видели того, что могло бы заставить их изменить свое невысокое мнение о советских командирах, особенно на центральном направлении. Генерал Гейнс Гудериан, подобно большинству своих коллег, был поражен тем, с какой готовностью командиры Красной Армии жертвовали жизнями солдат. Гудериан также отметил, что их действиям крайне мешают политические требования руководства страны, и при этом командиры панически боятся ответственности. В сочетании с плохим управлением это означало то, что приказы принять необходимые меры, в особенности контрмеры, отдаются слишком поздно. Советские танковые части в ходе первых недель войны показали себя недостаточно обученными. Им недоставало изобретательности и инициативы. Все это было правдой, но Гудериан и другие немецкие генералы недооценили стремление Красной Армии учиться на своих ошибках. Разумеется, реформы не были легкими и быстрыми. Сталин и его ставленники – в первую очередь в высшем политическом руководстве, не желали признавать, что их вмешательство и преступная слепота привели к столь катастрофическим последствиям. Командующие армиями и фронтами оказались связаны по рукам и ногам безграмотным в военном плане инструкциями Кремля. Усугубляло дело то, что 16 июля была восстановлена система двойного командования, при которой все приказы командира должны были получить одобрение комиссара. Политическое руководство Красной Армии постаралось снять в себя ответственность, обвинив командиров действующих войск в измене, вредительстве и трусости. Генерала Павлова, командовавшего Западным фронтом, того самого, который 22 июня кричал по телефону, что те, кто наверху, знают лучше, что происходит, не спасло то, что он выполнил что он выполнял приказы. Обвиненный в предательстве, Павлов стал самой известной из многих новых жертв второй волны чисток в Красной Армии. Можно представить, какая парализующая атмосфера царила в штабах. Одного специалиста-подрывника, прибывшего на передовую для руководства установкой мин на полях, сопровождали сотрудники НКВД. Их дали для охраны только потому, что они хорошо знали местность. Саперы-чекисты пришли на командный пункт. Там их встретили взгляды, полные ужаса. Генерал сразу стал оправдываться. «Я был на передовой. Я сделал все возможное. Я ни в чем не виноват». Лишь тогда офицер сообразил, что генерал, увидев зеленые петлицы его спутников, решил, что они пришли его арестовывать. Однако, невзирая на всеобщую истерию обвинений в измене, началась реорганизация армии. В подписанной Жуковом директиве Ставки от 15 июля 1941 года излагался ряд выводов, сделанных на основе опыта войны с германским фашизмом за три недели. Главным тезисом Жукова было то, что на действиях РККА негативно сказывались плохая связь и необходимость руководить чрезмерно большими неповоротливыми соединениями, нередко являвшимися очень легко уязвимой целью для неприятельской авиации. Наличие таких армий с большим количеством дивизий и промежуточным корпусным управлением сильно затрудняло организацию боя и управление войсками в бою, особенно если иметь в виду молодость и малую опытность наших штабов и комсостава. Даже если чистки не упоминались прямо, то к чему они привели невозможно было забыть. Ставка считает, писал Дали Жуков, что следовало бы постепенно и без какого-либо ущерба для текущих операций подготовить переход к системе небольших армий в пять, максимум шесть дивизий. Эти меры, когда они были наконец притворены в жизнь, значительно улучшили управление войсками, в первую очередь за счет упразднения уровня командования корпусами и подчинения дивизии непосредственно командующему армией. Самой большой ошибкой немецких командиров была недооценка простых красноармейцев. Иванов, как их называли гитлеровцы, быстро выяснилось, что советские бойцы, даже окруженные многократно превосходящими силами противника, продолжают сражаться, тогда как солдаты западных армий на их месте сложили бы оружие. С самого первого дня реализации плана «Барбаросса» Немцы видели бесчисленные случаи беспримерного героизма и самопожертвования, хотя, возможно, все-таки их было меньше, чем случаев массовой паники, что объяснялось всеобщим смятением. Самым поразительным примером стала оборона Брестской крепости. Немецкая пехота заняла ее после недели упорных боев, однако некоторые бойцы Красной армии продолжали сражаться в течение почти целого месяца после начала вторжения, полностью лишенные снабжения боеприпасами и продовольствием. Один из защитников крепости нацарапал на стене. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 Этот кусок стены в настоящее время хранится в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Однако нигде не упоминается, что нескольким советским защитникам Брестской крепости, захваченным ранеными в плен, удалось выжить в нацистских лагерях. Освобожденные в 1945 году, они вместо того, чтобы быть провозглашенными героями, в соответствии с приказом Сталина, заклеймившим предателями всех тех, кто попал в руки врага, он не пощадил даже своего родного сына Якова взятого в плен под Витебском 16 июля, отправились в другие лагеря. К концу лета хаос у русской армии существенно уменьшился, и сопротивление стало значительно более упорным. Генерал Гальдер в начале июля, веривший в то, что победа совсем близка, вскоре начал в этом сомневаться. «Повсюду русские сражаются до последнего человека», – писал он в своем дневнике. В плен они сдаются лишь изредка. Гудериан также признался, что русские пехотинцы практически всегда обороняются очень упорно, добавив, что они весьма искусно воюют ночью и в лесу. Эти два фактора, в первую очередь боевые действия в темное время суток, оказались гораздо более важными, чем первоначально полагали немцы. Немецкие военачальники были уверены в том, что система – построенный на политическом терроре, не сможет устоять перед решительным натиском. Теплый прием со стороны мирного населения убедил многих немцев в том, что победа будет за ними. Верующие украинцы, пережившие самый страшный рукотворный голод в истории, встречали танки и бронетранспортеры с черными крестами как символ нового крестового похода против Антихриста. Однако гитлеровские планы покорения и подчинения оккупированных территорий только укрепляли прогнившие здания, заставляя даже самых ярых противников сталинского режима защищать его. Сталин и верхушка коммунистической партии быстро почувствовали необходимость отойти от риторики марксистско-ленинских штампов. Слово сочетание «Великая Отечественная война» появилось на полосах первого номера «Правды», вышедшего после начала немецкого вторжения, и сам Сталин вскоре сознательно напомнил об отечественной войне с Наполеоном. Осенью 1941 года, на праздновании годовщины Октябрьской революции, он пошел еще дальше и вспомнил таких совсем уж непролетарских героев из российской истории, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов и Михаил Кутузов. Сохранению личной репутации советского вождя в значительной степени способствовала политическая неосведомленность подавляющего большинства населения СССР. Лишь немногие вне узкого круга номенклатуры и верхушки интеллигенции напрямую связывали имя Сталина с отказом признавать угрозу германского нападения – повлекшим за собой катастрофу июня 1941 года. В своем выступлении 3 июля сам Сталин, разумеется, не взял на себя ни граммы вины. Он обратился к советским людям, как к братьям и сестрам, сказал, что родина в опасности, что немецко-фашистские войска глубоко вторглись на территорию Советского Союза. В целом это призна... признание укрепило общее настроение страны, Поскольку до этих пор в официальных сводках говорилось только о больших потерях, нанесенных врагу. И тем не менее, такое откровение оказалось шоковым для многих, в том числе для студентов Сталинградского трактора строительного и механического института, приготовившихся отмечать флажками продвижения Красной Армии вглубь Германии на специально повешенной на стене карте. Когда для всех стало очевидно, потрясающие и непостижимые примечания Гаврилова Беседа 22 ноября 1995 года непостижимые продвижение Вермахта карту тут же сняли кто бы как ни относился к Сталину несомненно то что его система идеологического воздействия осуществлявшаяся при умышленном искажении фактов и манипулировании сознанием масс сумела найти эффективные аргументы в пользу ведения тотальной войны. Все здравомыслящие люди признавали, что фашизм является мировым злом, и его во что бы то ни стало необходимо уничтожить. Борьбу должна возглавить коммунистическая партия. Недаром нацисты решительно настроены на ее полное уничтожение. Эта причудливая логика прекрасно передана в романе Василия Гроссмана Жизнь и судьба. Ведь ненависть к нам фашизма, заявляет Мостовский, старый большевик, разочаровавшийся в сталинизме, проверка правильности дела Ленина. Еще одна и не шуточная. Василий Гроссман, Жизнь и судьба. Однако для большинства населения политические споры отступили на второй план. Главным стимулом стал внутренний патриотизм. На плакате «Родина, мать зовет» была изображена обыкновенная русская женщина, держащая в руке текст военной присяги на фоне красноармейских штыков. Плакат довольно прямолинейный, но в свое время он оказал на людей огромное воздействие. Все были готовы на большие жертвы. «Наша цель – защитить нечто большее, чем миллион жизней», – записал в своем дневнике молодой командир танка ровно через месяц после начала войны я не говорю о своей собственной жизни единственное что я могу с ней сделать это отдать ее на благо родины примечание приводится у Дятлинка неопубликованная рукопись 4 миллиона человек добровольно записались в народное ополчение или посчитали себя обязанными сделать это в ближайшее время Потери в живой силе были такие страшные, что трудно представить себе ту кровавую бойню, которую в своей бессмысленности превзошел разве что вождь племени Зулусов, заставивший отряд своих воинов шагнуть со скалы в пропасть, проверяя их дисциплину. Необученных ополченцев, нередко без оружия, многих в гражданской одежде, посылали сдерживать удары танковых соединений вермахта. Четыре дивизии народного ополчения были практически полностью истреблены под Ленинградом еще до того, как началась собственная блокада. И их родные и близкие, не подозревающие о некомпетентности командиров и хаосе, царящем на фронтах, о пьянстве и мародерстве, о том, что творили войска НКВД, оплакивали погибших, не критикуя советскую власть. Вся ярость предназначалась врагу. О многих подвигах лета 1941 года так никто и не узнал. Герои погибли вместе с очевидцами. И все-таки некоторые случаи впоследствии стали известны. Отчасти потому, что среди простых солдат росло стремление исправить эту несправедливость и рассказать о мужестве своих товарищей. Например, на теле сержанта Мальцева, погибшего в Сталинграде, была найдена записка в которой он выразил свое горячее желание поведать о храбрости товарища во время тяжелого боя. «Завтра или послезавтра начнется большое сражение», написал он, «и меня могут убить. Поэтому я хочу, чтобы люди узнали о подвигах, совершенных моим другом Лычкиным». Но в то время рассказы о подвигах приносили мало утешения. К середине июля Красная Армия оказалась в очень тяжелом положении. За три первые недели боев она потеряла 3500 танков, свыше 6000 боевых самолетов и около 2 миллионов человек личного состава, в том числе значительную долю офицеров. Следующей катастрофой стало сражение под Смоленском во второй половине июля, в котором в окружении попали несколько советских армий. Хотя, по крайней мере, пяти дивизиям удалось вырваться из кольца, к началу августа еще триста тысяч бойцов и командиров Красной Армии оказались в плену. Также были потеряны свыше трех тысяч танков и столько же артиллерийских орудий. Затем в жертву одна за другой были принесены еще многие советские дивизии. Чтобы не дать танковым соединениям фельдмаршала фон Бока захватить железнодорожные узлы в Ельни, И Рославле. захлопнув тем самым крышку еще одного котла. Некоторые историки справедливо отмечают, в решающий момент это замедлило продвижение немецких войск, что позднее обернулось очень важными последствиями. На юге группа армии фельдмаршала фон Рунштата, которой теперь помогали румынские и венгерские войска, в начале августа взяла в плен около 100 тысяч солдат дивизии, окруженных под Уманью. Наступление по открытым бескрайним степям Украины с полями подсолнечника и созревающей пшеницы казалось неудержимым. Однако главные силы советских войск были сосредоточены под Киевом, столицей Украины. Войсками там командовал еще один давнишний приятель Сталина, маршал Будённый. А членом военного совета у него был Никита Хрущев, чья главная задача заключалась в эвакуации на восток производственных мощностей. Генерал Жуков сказал Сталину, что Красной Армии придется оставить Киев, чтобы избежать окружения. Однако советский вождь, только что заверивший Черчилля в том, что Советский Союз никогда не отдаст Москву, Ленинград и Киев, вышел из себя. Жукову его заявление стоило должности начальника генерального штаба. Завершив разгром советских войск под Уманью, моторизованные части группы армии Румштата двинулись дальше, обходя Киев с юга. После этого первый танковый корпус резко повернул на север, соединяясь с дивизиями Гудериана, Черезкий бросок из центра фронта на юг застал командование Красной армии врасплох. Угроза окружения стала очевидной. Однако Сталин отказался оставить Киев. Передумал он только тогда, когда было уже слишком поздно. 21 сентября операция по окружению Киева завершилась. Немцы взяли в плен еще 665 тысяч солдат и офицеров. Гитлер назвал это величайшим сражением в мировой истории. Начальник генерального штаба вермахта Гальдер Напротив, посчитал сражение под Киевом фатальной стратегической ошибкой восточной кампании. Подобно Гудериану, он полагал, что все силы нужно было бросить на Москву. Продвигавшиеся вперед захватчики, прорывая одну линию обороны за другой, испытывали противоречивые чувства. Они смотрели на своего коммунистического врага, который сражался до конца, с презрением и страхом. Повсюду валялись груды трупов, потерявших человеческий облик, полуобугленных в одежде изодранных в клочья разрывами снарядов. «Смотритесь в этих мертвецов, мертвых татар, мертвых русских», написал один немецкий журналист, прикомандированный к армии, наступавшей на Украине. «Это новые трупы, абсолютно свежие, только что выпущенные великим заводом под названием «Пятилетка». Они все одинаковые, сошли с конвейера. Они олицетворяют собой новую расу, крепкую расу. Эти трупы рабочих, погибших во время производственной катастрофы. Однако, каким бы живописным ни виделось ее сравнение, было большой ошибкой считать погибших красноармейцев и их командиров просто роботами, порожденными коммунистической системой. Это были останки тех, кто поднялся на новый уровень патриотизма, любви к своей родине.